Глава 13 Я не торопился его приветствовать. Эта встреча могла много чего означать. И далеко не саму радость. Артём Витальевич Рогозин. Генерал спецслужб. Человек, который занимался госбезопасностью и был знаком мне ещё со времён армии. Мы дружили. Он был старше на восемь лет. Но какое-то время судьба тесно свела нас вместе в горячих точках и на спецоперациях. Потом жизнь развела нас. Не настолько, чтобы мы стали чужими, но достаточно для того, чтобы перестали быть близкими. Он был моим подчиненным и выполнял мои приказы. Я не знаю, на чьей он был в стороне, когда произошел переворот и когда меня убили. Под чью дудку он пляшет сейчас и с какой целью он меня нашел. Наш последний с ним разговор прошёл не на лучшей ноте. Он был резким и практически исчерпывающим. Судьба генерала висела на волоске, и я мог его разжаловать и арестовать. Но в память о нашем прошлом, о память о том, как он нёс меня на своей спине, а я в своё время прикрывал его задницу, заставили меня закрыть глаза на его промах и оставить его при должности. Но это было позже. После того, как он вышел из зала заседания весь пунцового цвета, а потом слёг сердечным приступом в больницу. Тогда я его пожалел. Но при моей должности нет друзей, ни одного, нет преданности. Она длится ровно до того времени, пока ты на троне. Стоит твоему трону пошатнуться, как появляются желающие подрубить топором или подбить ногами шатающиеся ножки. Так, чтоб ты рухнул мордой в грязь к их ногам, а они растоптали твою корону и запинали тебя до смерти, захаркали, обоссали и обгадили. Как говорят, что тот, кто рукоплещет твоей коронации, точно так же будет рукоплескать при твоей казни. Я в этом убедился на собственной шкуре. У меня был лишь один верный мне человек, и теперь он мёртв. Рад меня видеть. Вы ошиблись. Я вас не знаю. Ответил и скрестил руки на груди. Неужели? Здесь нет жучков и нет прослушки. Это кабинет, где выбивают признания и крошат зубы и кости. Так что мы с тобой здесь совершенно наедине, лютый. Если так тебе нравится больше. Кивнул на стены, я сглотнул слюну, когда увидел пятна, тщательно затёртые, но не очищенные до конца. «Мне вообще ничего не нравится». «Ну да, лютый сейчас намного ближе. Чем обязан?» «Мы друг другу много чем обязаны, лютый, если помнишь. А вообще, обязан все же я. А я не забываю ничего и никого, и долги привык возвращать». Он открыл кейс, достал какие-то бумаги и протянул мне. «Прочти. И поймешь, зачем я пришел. Читай внимательно». «Времени у нас предостаточно». Я читал и чувствовал, как пробегает холодок вдоль позвоночника, как немеют кончики пальцев. «Какого хера? Он... Он совсем опалаумел? Он ёбнулся настолько, что готов это сделать?» Поднял глаза на Рогозина, и тот молча кивнул. «И никто не может помешать». Подчищены все структуры, уволены все свои. Только его прихлебатели, только его конченная команда, готовая распродать нашу землю по клочкам, готовая начать всемирный апокалипсис. Тяжело дыша снова пробежался глазами по бумаге и ощутил давление в грудной клетке. Сколько человек с этим согласны? «Пятьдесят на пятьдесят. Многие понимают, что это конец. И сейчас просто начнется нечто ужасающее по своим масштабам. Ты нам нужен». Посмотрел внимательно на Рогозина и смял пальцами бумагу. «Как ты себе это представляешь?» Сам сказал, никого не осталось. «За моей спиной пусто, артём «Не пусто. За твоей спиной вся страна. Армия за твоей спиной». Я подниму людей. Уже поднял. Но никто не потянет и не наведёт порядок. Нет кого-то, за кем станет народ. А за тобой встанут. Толпы поднимутся. Сейчас везде беспорядки, забастовки. Людей травят газом и забивают дубинками. Само твоё имя под запретом. Но чем больше он старается и затыкает рты, тем сильнее распаляется масса. Им нужен вождь. Не выйдет. «Я мёртв. Выйдет, когда поймут, что ты жив и вернулся к власти, решат, что это второе пришествие. Отец Михаил поможет нам в этом. И, допустим, я соглашусь, как отсюда выйти? На твоём баранке точно далеко не уехать. Устроим тебе побег, самый настоящий». Николай должен исчезнуть, сбежать, так, чтобы не подкопаться. Но, я сразу скажу, это риск. Если у нас ничего не выйдет, тебя могут расстрелять, как только ты появишься перед людьми. Все может быть, даже при той охране, что я тебе обеспечу. Я не могу гарантировать ничего. Только военных. Полиция пойдет за ним. У него своя команда, свои отморозки, которые действовали при перевороте. Это риск, Петя, смертельный. Ты можешь отказаться, можешь отсидеть здесь свои пятнадцать и выйти на свободу. Откопать свои миллионы и жить припеваючи. Выбирай. То, что он предлагал, означало идти с голыми руками на амбразуру и надеяться на чудо. Успех даже не пятьдесят на пятьдесят, эдак процентов двадцать. Пойдет ли и поднимется народ тоже под вопросом? Народ меня давно похоронил. Я выбрал. Готовь побег. Усмехнулся и, шагнув ко мне, сгреб в свои стальные объятия. «Блядь, Петя, я в тебе никогда не ошибался. Я знал, что ты не откажешь, знал. Ты это сердце этой страны, это её душа. Смести тебя означало уничтожить наше государство, лишить его целостности. Я тогда не успел, меня командировали нарочно Я бы и тогда не позволил, чтобы тебя вот так... Знал, что не умер, искал долго. Ты хорошо спрятал все концы». Но не так уж и хорошо, если ты нашёл. Смеётся и хлопает меня по плечу. Помнишь, что говорил Филатов когда-то, когда мы шли в разведку? Он говорил, что погубить операцию может только две вещи — трусость и женщина. Но если трусу можно выстрелить в спину, и он всё равно пойдёт дальше, то с женщиной трудно соперничать. — Твоя женщина привела меня сюда. Отвернулся и отошёл к столу. Мысль о Марине больно резанула по венам, так больно, что стало тяжело дышать. Прежде чем начнём, я хочу её увидеть. Палевна, особенно если учесть, что она тебе никто. Я не спросил у тебя твоего мнения. Я сказал, чего хочу. Ты устроишь нам встречу и найди священника. Хочешь исповедаться? Посмотрел на него из-под лобья возможно кто знает выживу ли я покаюсь в грехах еще мне нужна информация про некоего захарчика он был корешем николая и остался на воле Мне нужно чтобы он слил мне информацию как можно быстрее дай бумагу прогозин протянул мне лист и ручку и я быстро набросал ему те сведения которые должен был получить для деда. Если не узнаешь для меня, то вместо побега повезёшь на кладбище. У моего протеже, чьё имя я себе взял, есть должок перед дедом. Инфа завтра будет у тебя. Женщина и священник через неделю. Протянул мне руку, и я крепко её пожал. В крови вскипел адреналин и зашкалил с такой силой, что потемнело перед глазами. «Эй, соседка! Тебя на свиданку зовут. Через меня передали маляву. На, читай. Ткнула мне в руки записку, и я от неожиданности выронила сырое яйцо на пол. Желток растёкся, и Валя, всплеснув руками, принялась его вымакивать тряпкой, пока Лариса Николаевна хлопотала над завтраком. «Я обещал, что увижу тебя снова. Завтра утром приходи, тебя пропустят. И всё». Одно предложение, всего лишь несколько слов, и в них ничего нет. А я вижу его лицо и слышу его голос. Меня шатает от счастья, шатает от удовольствия, подбрасывает от адского наслаждения этим пониманием. Хотел меня видеть и сделал ради этого всё. Сдержал своё слово. Айсберг всегда держал своё слово. Я помню, как он говорил мне. «Девочка, обещание человека». Это вот вотом твоего доверия. Это тот запас, который он даёт вроде бы тебе, но на самом деле он носит его глубоко в себе. Ни черта не стоит человек, который не держит своё слово. Он пустозвон. Он просто горшок без дерьма. Потому что дерьмо — это хоть какая-то наполненность, а пустота — это дыра. Так вот, человек лжец — это человек пустота, дыра никто. И если ты пообещала, «Сдохни, но выполни. Пусть с опозданием навсегда выполни. Штопором в потолок вернись, но сделай, потому что иначе ты станешь никем, а никто. Хуже ничтожества. Никто — это полное отсутствие». Он говорил это в один из наших лучших дней вместе, когда мы были на яхте, и в моей комнате ежедневно стояли вазы с цветами. Я всегда знала одно — если айсберг сказал Значит, так оно и будет. Все эти дни после нашей встречи я перебирала в памяти все, что он говорил. То, как прикасался ко мне, как будто вышло из неприглядной тьмы на свет, как будто вынырнула из черного тоннеля тоски и ярко освещенный ароматный уголок природы». И я настолько привыкла находиться во мраке, находиться в кромешной темноте, что от этого фантастического снопа яркости сводит судорогой все тело и болят склеры. Мне хочется одновременно и закрыться от этого света, и вынорнуть к нему поближе, отогреться в его лучах. Но ведь этот свет может оказаться губительным, может оказаться смертельным, как и само солнце. Но, к моему удивлению, моя кожа не обуглилась, а кости не превратились в пепел, и свет меня не уничтожил. Этот арктический яркий ослепительный огонь, он отразился от самого холодного льда и превратился в благодатное тепло. И мне так страшно, что я обожгусь или замерзну насмерть, если поверю в это ранее холодное солнце, что я непременно погибну, если все же позволю себе раствориться в этих лучах и дотронуть до них своими жадными руками. Но мне и правда тепло. Меня не ранят, не жгут, не дробят мне кость Меня впервые ласкают. И я перестаю бояться, что снова станет больно что этот арктический лёд отморозит мне пальцы, обожжёт внутренности и скорюжит лёгкие. Я начинаю верить, что он несёт тепло и сможет укутать им нас обоих. После черноты перед глазами сверкает разноцветная радуга, переливаются сотни оттенков. Я вижу свой собственный рай и смертельно боюсь к нему прикоснуться, чтобы он не исчез. Нет, мне не страшно умереть. За эти секунды и минуты счастья можно потом навеки упасть в глубокую могилу и позволить засыпать себя комьями земли. Я чувствовала себя именно так, когда шла на закрытую территорию. Снова одета как можно проще. На голове платок, под ним спрятаны волосы, уложенные в узел. На мне скромная юбка по колено и серый свитер под горло. Сверху бесформенное пальто. На ногах сношенные сапоги и толстые шерстяные колготы потому что холод зверский, и мёрзнут слёзы и сопли. На ресницах замирает иней, как и на бровях, но я не чувствую этого холода, я согрета изнутри, я настолько свечусь и благоухаю, мне кажется, этот день самым невероятным, потому что я снова увижу его, потому что, потому что война окончена, и в этом жутком и забытом богом месте я наконец-то обрела своё мизерное и такое хрупкое счастье. Оно спрятано за семью замками и колючей проволокой, и касаюсь его так редко, но оно все же есть. Меня провели всеми теми же путями по узким длинным коридорам. В этот раз вместе со мной досматривали еще одного человека. Он не сказал ни слова. В руках у него была какая-то папка и сумка. Ее очень тщательно досмотрели. Он постоянно смотрел на меня, но ничего не говорил. По коридору он шёл позади меня с тем же конвоем. Это немного настораживало, хотя, может, он тоже пришёл навстречу с кем-то из заключённых. В этот раз мы не прошли в другой корпус. В этот раз меня сопроводили по ступенькам наверх в офисное помещение, если вообще так можно назвать, здание колонии. По коридору много кабинетов, меня завели в один из них. На этот раз ждать не оставили. Пётр был уже там, и когда я его увидела, у меня зашло сердце. Как будто с огромной высоты я падаю вниз и лечу. Лечу так, что дух захватывает, и мурашки разбегаются по коже. На нём арестантская роба, но он аккуратно побрит, не так, как было в прошлый раз. На меня смотрит, не улыбаясь, а следом заходит и тот человек с чемоданчиком. Меня это сильно настораживает. И я не понимаю, что происходит. «На всю церемонию у вас десять минут», — сказал человек в форме и отошёл к двери. «Какую церемонию? О чём они говорят? Они сумасшедшие? Что здесь происходит? А что если? Что если это перед казнью или расстрелом?» От ужаса прижало руки к грудину. Пётр сделал шаг ко мне. В этот момент его окрикнули. «Не приближаться! Дистанция!» «Но какое это тогда свидание? Я даже прикоснуться к нему не могу. Что он придумал?» Резко обернулась и ощутила бешеное биение сердца. Человек с чемоданчиком надел на себя рясу и тиару. На его груди красовался большой серебряный крест. «Боже, это что, последняя исповедь при мне? Петр хочет попрощаться? Его приговорили?» «Наверное, я не просто побледнела, а буквально похолодела от ужаса. Прежде чем я проведу церемонию, мне нужно знать, согласна ли невеста». «Марина», — голос Петра прозвучал так оглушительно, что мое сердце стало биться с адской силой до боли в ребрах. «Ты согласна стать моей женой? Этот человек обвенчает нас сегодня прямо здесь и сейчас». «Ты согласна стать моей навечно перед Богом?» В горле пересохло, и затряслись колени. Я судорожно схватила ртом воздух. Наверное, мне слышится, или я сплю. Боже, я ведь не слышу. Это на самом деле? Глаза начинают печь, так печь, что мне очень больно, и я чувствую, как они наполняются слезами. У меня нет роскошного букета, У нас не будет шествия по зале, не будет гостей, свадебного платья и фаты. Не будет прекрасных колец, только эти. Но у тебя будет моя чёрная душа и моё чёрное сердце, если они всё ещё тебе нужны. Кивает на стол, и только теперь я вижу на обыкновенном блюдце с ощербатым краем два сложных вместе обручальных кольца. Ты согласна? Да. Очень тихо. Да, боже, да, оглушительно громко, чувствуя, как по щекам градом покатились слезы.